Разумеется, она получала и важное преимущество первой — поцеловать его в обе щеки, такие гладкие и свежие после бритья. Отец и дочь теперь ласкались и нежничали непрестанно. Или, по крайней мере, до того момента, когда и Адам, еще недостаточно самостоятельный, свои четырнадцать месяцев, чтобы преодолеть лестницу, появлялся в дверях на руках Жанны — Конечно же, ему в тысячу раз интереснее было бы притопать своими ножками. Но с тех пор, как он начал ходить, кормилица жила в постоянном страхе, что он упадет и что-нибудь себе сломает, а потому чаще носила его на руках, вопреки его нарастающим протестам. Его приближение слышалось издалека, но как только он оказывался на руках у Гийома, он успокаивался, как по волшебству, и сразу становился серьезным, внимательным, сосредоточенным. Он почему-то полюбил ощупывать лицо своего отца и делал это с торжественностью эксперта, которому представилась редкая удача изучить какую-нибудь античную статую. Великодушная Элизабет соглашалась с этим и уступала ему место. Она очень любила своего братишку и сознавала ответственность за него. Ничего подобного не было в ее чувствах к Александру. Тот был ее кавалер, приятель по играм и забавам. Со времени ее длительного пребывания в Воронвиле, где весь дом и сад все еще вспоминали их подвиги и долгие беседы, он стал восприниматься как будущий муж, тот, которому в один прекрасный день придется подчиниться следуя древнему обычаю, сохранившемуся еще с варварских времен. Конечно, в темноволосые головке Александра было гораздо больше рассудительности и здравого смысла, чем под рыжими локонами Элизабет. Тем не менее, девочка полагала, что она создана для того, чтобы повелевать. И она упражнялась в этом без зазрения совести прекрасно зная, что стоит ей запечатлеть поцелуй, как выполнять ее прихоти. Какими бы они ни были, Гийом обожал своих маленьких рыжиков, а дама такого кругленького и розового, с огромными голубыми глазами, которые напоминали Гийому глаза его матери Матильды, и особенно Элизабет, обладающая ослепительной грациозностью, Гораздо более привлекательную, чем обыкновенные толстушки-милашки в ее возрасте. Ее серые глаза изменялись в зависимости от настроения. Иногда они были блестящие, иногда темные мрачные. Подвижная личка Элизабет, черты которого немного напоминали Гийома, правда, были гораздо более утонченные, искрилось живостью, ума и хитростью. Но случалось, она становилась серьезным, задумчивым и принимало выражение достоинства, не характерное для такого юного возраста, особенно когда ее мать делала ей внушение. Отношения Агнес с дочерью с некоторых пор стали более прохладными, чем с сыном. Он не был обременен теми же заботами, которые мучили его сестру. Обычно она казалась безразличной к тому, что на самом деле задевало ее за живое. Чтобы починить, окончательно преодолеть этот своевольный и мятежный характер, надо было его сломать. Агнес, зная, что Гийом категорически противится этому, не решалась, отдавая предпочтение ласке, в надежде, что дочь вскоре забудет мрачные дни последней зимы. Тем не менее, эта подчеркнутая официальность и натянутость их отношений поразила Гийома. «Разве ты больше не любишь свою маму?» «Да нет же», — непринужденно ответила Элизабет. «Я люблю ее, особенно с тех пор, как тебя нашли». Гийом предпочел дальше не расспрашивать. Он не сомневался, что после его исчезновения отношения между матерью и дочерью испортились, иначе Розе не было смысла забирать ребенка, но Гийом в данный момент не стремился выяснить подробности. Возможно, позже он поговорит об этом с мадам де Воронвиль или даже с самой Элизабет.